хотя легкие волосы были засунуты под поля очень элегантной шляпы кое-как. Они немного поболтали. И она рассказала инспектору о последних событиях в семье Монти. Оливия и Лео по-прежнему пытаются преодолеть разделяющую их пропасть, правда, пока безуспешно. Оливия хотя бы выдала замуж свою мерзавку дочь. Правда, она не собирается переезжать к мужу. Он переедет к ним. Она никогда шагу не сделает из дома Бруномонти и вышвырнула бы Оливию, если б смогла. Она уже вынудила ее убрать мастерские. Представляете? Оливия перестроила под ателье и мастерские первые и вторые этажи с другой стороны бара, когда они освободились. Это очень в ее духе. Ей-то эти переезды были ни к чему но она мечтала, чтобы Лео чувствовал себя с ней, как прежде, и попросила его разработать дизайн и подготовить помещение. Она думала, что если они будут вместе заниматься проектом, напряжение исчезнет и вернется прежняя радостная доброжелательность. Ну и как? Звучит совсем неплохо. Плохо или неплохо, только это ни к чему не привело, потому что Лео... Недавно решил переехать в Швейцарию со своей подружкой, в надежде, что мать будет без него лучше ладить с Катериной. Не станет причин для ревности. И даже может случиться, что в его отсутствие Оливия выйдет замуж за бедного Патрика. Мне его так жаль. Совсем извелся. Сейчас Лео уехал, предоставив ей возможность самой принять окончательное решение». Это лишь больше ее обидело, а ему добавило чувство вины. Единственный реальный результат, кроме того, что она изнуряет себя работой, это ядовитая мерзавка, разодетая, как ангел, снова добилась своего. Кстати, Лео по-прежнему приезжает помогать Оливии с оформлением показов. Возможно, в один прекрасный день они вернутся к прежним отношениям. Как вам, жених? Тот рыжеволосый коротышка. Не может быть. Да, именно он. Вдвое ниже и вдвое старше ее. Без гроша в кармане. Чудовищный сноп. Женится на ней из-за имени. Ничего хоть сколько-нибудь привлекательного. Она должно быть считает, что-то все-таки есть. Ну да, фотограф из какой-то газеты. Она подцепила его во время истории с Оливией. Он единственный, кто снимал ее. Когда все остальные кружили вокруг матери. Она хотела именно такую свадьбу. Разодета, в пух и прах. Согласитесь, выглядит с ног сшибательно. И в центре всех фотографий, плюс к ее услугам теперь постоянно придворный фотограф, думаю, они и годы вместе нет Видели Оливию? Этот костюм. Его выбирала Катерина. Хуже только в трауре. Нужно было ей выйти за Патрика. Какую же глупость она сделала! А почему она не вышла? Она все еще носится с тем бандитом, навещает его в тюрьме. Разве вы не знаете? Нет, не слышал. У него есть жена и маленький сын. «Оливия все для них делает. Знаете, она рассказала мне, что если бы вы не успели, он должен был бы ее убить».